как наркотики изменяют сознание. В те времена, когда ЦРУ впервые начала ставить эксперименты на ничего не подозревающих людях, биохимическая основа действия изменяющих сознание препаратов не была известна. Но на сегодняшний день молекулярная основа наркотической зависимости изучена в подробностях. Исследования на животных, наглядно демонстрирует, насколько могущественно это пристрастие. Крысы, мыши и приматы готовы, если есть возможность, принимать наркотики, такие как кокаин, героин и амфетамины, до тех пор, пока не упадут от истощения или не умрут от наркотика. Чтобы проиллюстрировать, насколько серьезна на сегодняшний день эта проблема, Напомним, что к 2007 году 13 миллионов американцев в возрасте 12 лет или старше или 5% подросткового и взрослого населения США пробовали метамфетамины или уже пристрастились к ним. Наркомания не просто губит жизни, она систематически разрушает мозг. МРТ-снимки мозга метамфетаминовых наркоманов показывают уменьшение на 11% размеров лимбической системы, отвечающей за обработку эмоций, и потерю 8% тканей гиппокампа, который служит воротами памяти. МРТ-снимки показывают, что в некоторых отношениях поражение сравнимо с тем, что наблюдается при болезни Альцгеймера. Но, как бы сильно метамфетамины не разрушали мозг, наркоманы всеми силами стремятся их заполучить поскольку испытывают при их приеме кайф в десятеро более сильным, чем удовольствие от вкусной пищи или даже секса. По существу кайф от наркотиков обусловлен тем, что препарат искусственно стимулирует центр удовольствия и подкрепления, расположенный в лимбической системе мозга. Этот центр очень примитивен и сформировался миллионы лет назад. Тем не менее, он по-прежнему чрезвычайно важен для выживания человека, поскольку обеспечивает поощрение за полезное поведение и наказание за вредное. Однако, если этот центр оказывается во власти наркотиков, результатом становится общий хаос. Сначала эти препараты проникают сквозь гематоэнцефалический барьер и вызывают перепроизводство нейромедиаторов, таких как дофамин. Эти нейромедиаторы наводняют прилежащее ядро, крохотный центр удовольствия, расположенный глубоко в толще мозга возле мозжечковой миндалины. Дофамин, в свою очередь, производится специальными клетками мозга в вентральной области покрышки, известными как клетки ВТА. Все наркотические препараты работают примерно одинаково. Нарушают деятельность цепочки VTA, прилежащее ядро, контролирующий приток дофамина и других нейромедиаторов в центр удовольствия. Наркотики различаются только тем, как именно происходит этот процесс. Существует по крайней мере три основных вещества, стимулирующих центр удовольствия в мозгу. Это дофамин, серотонин и норадреналин. Все они рождают ощущение удовольствия, эйфории и ложной уверенности, а также всплеск энергии. Кокаин и другие стимуляторы, к примеру, оказывают двоякое действие. Во-первых, они непосредственно стимулируют клетки VTA на производство дополнительного дофамина, вызывая таким образом прилив нейромедиатора прилежащее ядро. Во-вторых, они не позволяют клеткам VTA выключаться и заставляют их непрерывно производить дофамин. Кроме того, они затрудняют использование серотонина и норадреналина. Одновременное наводнение нервных цепей всеми тремя нейромедиаторами порождает сильный кайф. Героин и другие опиаты напротив нейтрализуют клетки VTA, способные снижать производство дофамина, и таким образом заставляют VTA производить его намного больше. Препараты, подобные LSD, действуют путем стимуляции производства серотонина, порождая чувство удовлетворения, целей и приязни. Но помимо этого, Они активизируют области височной доли мозга, участвующие в создании галлюцинаций. Для возникновения галлюцинаций достаточно всего лишь 50 микрограммов ЛСД. Надо отметить, что этот наркотик действует настолько мощно, что дальнейшее увеличение дозы не дает никакого эффекта. Примечание. Токсичность ЛСД действительно крайне низка. Известен единственный случай смерти от предположительной передозировки. В 1962 году слон Туско из зоопарка Оклахомы погиб через несколько минут после введения большой дозы ЛСД. Конец примечания. Со временем ЦРУ пришло к пониманию того, что изменяющие сознание препараты не то волшебное средство, поисками которого они занимались. Галлюцинации и наркотическая зависимость, которыми сопровождается применение этих средств, делает их слишком нестабильными и непредсказуемыми. В деликатной политической ситуации их применение может принести больше вреда, чем пользы. Следует отметить, что в последние годы МРТ-исследования мозга наркоманов указали ученым на совершенно новый способ возможного излечения или, по крайней мере, облегчения некоторых форм наркотической зависимости. Случайно было замечено, что человеку, пережившему инсульт с поражением островковой доли мозга или островка, расположенного глубоко в теле мозга между префронтальной и височной долями коры, намного проще отказаться от курения, чем обычному курильщику. Этот результат был также проверен на людях с наркотической зависимостью употребляющих кокаин, алкоголь, опиаты и никотин. Если он подтвердится, то в будущем, возможно, наркоманию будут лечить путем подавления активности островка при помощи электродов или магнитных стимуляторов. Нам впервые удалось показать, что повреждение конкретной области мозга, может полностью устранить проблему наркотической зависимости. Это поразительно, говорит доктор Нора Волкоу, директор Национального института наркологии. В настоящее время никто не знает, почему так получается, поскольку Островок участвует в реализации множества разных функций мозга, включая восприятие, управление движениями и самоосознание. Но если результат подтвердится, Ситуация в исследованиях наркотической зависимости возможно полностью изменится.